Первый допрос ФБР. «Мария, — сказал мне однажды Боб, когда меня привели в комнату для встреч с адвокатами, — ФБР и прокуратура хотят с тобой поговорить. Они предлагают забирать тебя на беседы пару раз в неделю, решать тебе, но я думаю, что это может быть нам полезным. Пусть они услышат тебя. Может быть, это убедит их в необходимости просто прекратить этот цирк. Видеть материалы дела — это одно, а услышать тебя, совершенно искреннего и невиновного идеалиста — это другое». «Я не против, Боб», — кивнула я. «Мы же это им давно предлагали, еще до моего ареста. Мне нечего скрывать, я ничего не сделала». «Хорошо», — улыбнулся Боб, — «я им передам. Надеюсь, у этих людей есть остатки мужества, чтобы признать, что все это дело и яйца выеденного не стоит, и они просто отзовут иск». Через пару недель Боб сообщил, что ФБР подготовила все необходимые документы для начала моих допросов. Этот процесс включал в себя подготовку специального ордера на транспортирование меня из здания тюрьмы вместо проведения допросов. Нетрудно догадаться, что этот документ, как и все мои перемещения, был строго засекречен. И вот настал тот день, когда на пороге моей одиночной камеры появился надзиратель, который приказал мне собираться на интервью. Что скрывается за этим словом, мне было уже понятно. На первом этаже тюрьмы ждали двое агентов ФБР. Один из них, Кевин Хельсон, в неизменно черном с иголочки костюме, белоснежной сорочке и ярко-салатового цвета галстуке. Тот самый ведущий агент по моему делу, который проводил обыск в моем доме полгода назад, а три месяца спустя — мой арест на пару с агентом Мишель б о л которая впервые в моей жизни защелкнула металлические наручники на моих запястьях. А с ним еще один товарищ, которого я ранее в и д е л на обыске в моем доме, л о м а в ш и м мою тумбочку в поиске секретных передатчиков связи с Москвой. «Здравствуйте, Мария!» — улыбнулся мне Кевин. В полумраке тюремного смрада среди стонов и воя заключённых из одиночных камер эта улыбка смотрелась очень странно. Я всегда думала, что прежде чем принимать решение о заключении людей г о с о б в и н и т е л я м стоит самим хотя бы раз побывать в роли заключённого в одиночной камере, например, чтобы почувствовать всю меру ответственности за свои действия. «Готовы?» Я только молча кивнула. «Тогда лицом к стене, продолжая улыбаться, сказал Кевин. Я покорно повернулась, Положила руки на грязную бетонную стену. На меня снова надели наручники и кандалы. Когда процесс облачения в железо был з а в е р ш ё н и о гремя цепями пошла к выходу. В гараже уже ждал знакомый мне новенький внедорожник ФБР, чисто вымытый и с запахом свежей кожи в салоне, от которого с непривычки после тюремного смрада закружилась голова. Меня погрузили на заднее с и д е н ь е «Расслабьтесь, Мария!» — развернулся ко мне Кевин с пассажирского с и д е н ь я возле водителя. «Нам ехать около часа. Музыку хотите?» «Нет, спасибо», — отрезала я. Часовая поездка, к моему удивлению, заняла минут три. Едва выехав из одного гаража, машина завернула за угол, все того же здания тюрьмы остановилось почти вплотную ко входу в новый гараж. «Приехали», — засмеялся Кевин. «Здорово я вас разыграл, да?» «Да, очень смешно», — искусственно улыбнулась агенту я. Меня провели через небольшое здание гаража, заваленного коробками из-под заварной лапши и пиццы, бутылками машинного масла бензиновыми канистрами. У стеллажей слева стояли две новенькие газонокосилки, а по центру блестящий черный мотоцикл с золотой звездой шерифа на боку. Кевин открыл передо мной дверь в узкий коридор с серыми бетонными стенами и грязным ковролином на полу. «Направо Мария», — подсказал мне Кевин. Моему взору открылась комната для допросов. Немного большего размера, чем моя тюремная камера, со старым деревянным столом по центру и рядом черных железных стульев с протертыми тканевыми с и д е н ь я м и Во главе стола сидели два прокурора, ведущих мое дело, ржеволосый ы бородатый Эрик к е н е р с о н в прямоугольных очках в тонкой серебристой оправе и идеально выглаженном темно-синем классическом костюме и темноволосый с густой бородой Том Сандерс в черном. Слева девушка-стенографистка в круглых очках с большими, будто с о в и н ы м и глазами, пряталась за экраном черного ноутбука. Рядом с ней г е н ФБР Мишель б о л как всегда при параде, с аккуратным макияжем и маникюром, а напротив расположились оба моих адвоката — Боб в розовом галстуке бабочки и Альфред в Васильково цветокостюме, идеально подогнанном по стройной фигуре. Когда я вошла, будто на элитном приеме все присутствующие встали, а мои адвокаты по очереди протянули мне руки для приветствия. Прикосновение к их рукам будто передало мне теплую волну поддержки, и беспокойство внутри тут же улеглось. Присаживайтесь, Мария. Кевин указал на стул, стола, от стороны, от да, секунду, мне комнаты, на, Кевин указал на стул тоже во главе стола, но с противоположной стороны от прокуроров. Ах, да, секунду, я сниму с вас наручники. Для этого мне приказали встать в угол комнаты, где агент маленьким ключом отверз замки на моих браслетах. Присаживайтесь, Мария. Кевин указал мне на стул тоже во главе стола, но с противоположной стороны от прокуроров. Ах, да, секунду, я сниму с вас наручники. Для этого мне приказали встать в угол комнаты, где Ген маленьким ключом о т п р и замки на моих браслетах. «Готово. Теперь точно присаживайтесь», — улыбнулся Кевин. Я тихонько присела на уголок стула. «Мария, мы пригласили вас, чтобы задать несколько вопросов о вашей жизни и деятельности в США», — произнес отточенную и, очевидно, много раз отрепетированную фразу ведущий прокурор по моему делу Том Сандерс. «Да, я в курсе», — кивнула я. «Я, как и мои адвокаты, неоднократно предлагала вам поговорить. Еще до всего этого...» Я развела в стороны ладони. Ни до, ни после обыска моего дома я никуда не пыталась уехать. И нечего скрывать. Я ничего не сделала. Но суть моего ареста и этих допросов была вовсе не том, чтобы что-то узнать, а в создании громкого скандала в прессе для возбуждения очередной волны ненависти к России. За этим стояли намного более значимые люди в высших эшелонах власти США, чем м о агенты ФБР и прокуроры. Для достижения этой цели нужно было строго засекретить дело, чтобы широкая публика не увидела абсурдности обвинений против меня и никогда не получила доступа к доказательной базе, которой не было. Секретность придавала также ауру значимости делу. Статью для такого обвинения нужно было выбрать максимально пространную, чтобы обеспечить простор действий и трактовок состава преступления. Должна признать, что это был блестящий план. «Что ж, если вы согласны, то предлагаю начать с сегодняшнего дня», безапелляционно заявил Сандерс. «Хорошо», — снова повторила я, — «что вас интересует?» С того самого дня начались допросы меня в маленьком гараже на заднем дворе Александрийской тюрьмы.